Глава в о с ь м а Старая горничная накрыла колени Фенеллы, сидевшей в кресле в тени раскидистой липы, пледом, и поправила подушку под головой. «Теперь, мисс Фенелла, вы будете отдыхать», нетерпящим возражений голосом заявила она. «Вам не удастся убежать в прайори и начать суетиться вокруг мастера». «Та, да, Реквина, как вы не раз поступали, стоило мне только отвернуться. Пусть он некоторое время заботится о себе сам. Это пойдет ему только на пользу». «Скажи, Анна, с ним было все в порядке, когда он вернулся вчера вечером?» — спросила Фенелла. «С ним-то все было в порядке», — едко заметила Анна. «Более т р и лет». Анна служила у родителей Фенеллы. С первого дня она стала заботиться о маленькой ф е н е л л и любила ее всем сердцем, хотя и постоянно ворчала на нее. И именно Анна облегчала ей расплату за их спереквином проказы. Когда Фенеллу в наказание отправляли в кровать раньше положенного часа, Анна... т а й н а пробиралась к ней в комнату и приносила с собой стакан молока и п е ч е н ь е И именно к Анне привез ее лорд Корбери в ту ночь, когда закончилась их авантюра с контрабандой. Танелла успела уже сотню раз выслушать рассказ, как Анна была потрясена случившимся. «Приехали на рассвете. Вы, белее снега, — Да и мастер Периквин не лучше. — Анна. — Ее ранило в руку, — говорит он мне. — Хотела бы я знать, кто это сделал? Я не то чтобы спросила, а просто поинтересовалась. — Я не раз предупреждала вас, мастер Периквин, как опасно иметь дело с огнестрельным оружием, — говорю я ему. — Не будь с ним так сурово, Анна, — в который раз попросила ее Фенелла. — Сурово, — фыркнула Анна. «Давно пора, чтобы кто-нибудь откровенно поговорил с мастером п е р и к в и н о м и объяснил ему, как надо себя вести. Все надеялись, что служба в королевских войсках воспитает в нем чувство ответственности, но существуют такие люди, которые до самой старости остаются мальчишками». т е н е л л а не смогла держать улыбки. «Да». Никакая сила не могла бы заставить промолчать Анну, которая всегда, при любых обстоятельствах, высказывала свое собственное мнение. Фенелла не сомневалась, что пока она была без сознания, Анна в своей, лишь ей характерной манере, сообщила Периквену о своем отношении к происшедшему. Но не было ничего удивительного в том, что оба, Анна и Периквин, беспокоились о ней. На следующее утро у Фенелла поднялась температура, но она настояла, чтобы Анна не посылала за доктором. «Ты должна сказать маме, что я поранилась, когда во время прогулки упала с лошади», — сказала она. «Я не хочу видеть никаких докторов. Ты не хуже меня знаешь, что...» Лучше, чем кто-либо другой, сможешь сама ухаживать за мной. Лесть сделала свое дело. Анна приготовила собственные снадобья, которые немедленно сбили температуру. Через два дня рана стала затягиваться, и ф е н а л у больше не лихорадила. Однако она была очень слаба, и теперь после огромных усилий, понадобившихся на то, чтобы встать с постели и одеться, Ей доставляло удовольствие спокойно сидеть под деревом и сознавать, что ей обеспечен полный уход. Даже постоянное брюзжание Анны, которым та выражала свою любовь, не мешало Фенелле. «Через полчаса я принесу вам стакан молока», сообщила Анна, «и вы выпьете все до последней капли. В противном случае мне придется помочь вам». «Анна, я не люблю молоко», — раздраженно сказала Фенелла. «Вам оно пойдет на пользу», — заявила Анна. И Фенелла поняла, что ей действительно придется его выпить. Она с любовью наблюдала, как старая горничная идет по лужайке к дому. «Интересно», — подумала она, — «скольких наказаний им...» С Перри к в и н о м удалось избежать с помощью Анны. Сколько раз она защитила их от родительского гнева. Фенелла была благодарна Терри Квину за то, что, когда она потеряла сознание, он додумался пробраться в ее комнату по черной лестнице и, уложив ее на кровать, позвал именно Анну. При воспоминании о том, как они прятались в склепе, и что она почувствовала, когда губы п е р и к в и н а завладели ее губами, по телу ф а н е л л ы проходила дрожь. Стоило ей только подумать об этом, ее охватывало удивительное, ни на что не похожее ощущение, о существовании которого н а т а ш а не подозревала. Она всегда считала, что поцелуй Пеериквина доставит ей Огромное наслаждение, но ей в голову не приходило, что при этом все ее существо будет трепетать, что внезапно в ней разгорится пламя, способное разбудить некую силу, столь неистовую, столь страстную, что Фенелла испугается ее. Как это было прекрасно! шептала она, одновременно спрашивая себя, имел ли их поцелуй какое-то значение и для Периквина. Ощутил ли он ту же волшебную силу, которая соединила их губы и о к о л т о в а л а их так, что они не могли шевельнуться? Знал ли он о существовании той магии, которая заставила ее подчиниться ему до такой степени, что она почувствовала, как отдает ему во власть не только губы, но и сердце, и душу. Но тут ее охватило горечь, так как она вспомнила, что Переквин любит Хетти. Она, наверное, сейчас испытывает те же чувства, что и Переквин, когда К нему было обращено красивое утонченное личико Хетти, когда он целовал ее изящные, похожие на розовые бутоны губки. — Как же я глупа, если могу хоть на минуту представить, будто что-то значу для него, — подумала ф е м е л л а Ну, разве можно сравнить меня с Хетти? Она слишком хорошо представляла, как выглядит в своих выношенных и блеклых платьях, с веснушками, обсыпавшими нос, с темно-рыжими волосами, беспорядочной гривой, рассыпавшимися по ее голове, вместо того, чтобы быть уложенными у модного парикмахера. «Не будь дурой!» — жестко приказала она себе. «Ты всего-навсего кузина, переквина, ты девушка!» к которой он очень привязан, но которую он считает ничем иным, как обыкновенным сорванцом, ребенком, которого он знал всю свою жизнь и которого он любит той же любовью, как любил бы свою сестру. Сильная слабость и мысли о том, как далеки они духовно, несмотря на постоянное тесное общение, привели к тому, что на глаза навернулись слезы. «Завтра я поеду в прайвори», — сказала себе ф и н е л л а «К тому времени спальня Переквина будет в полном беспорядке, а старый Барнс наверняка забудет погладить ему галстук. Миссис Бакл будет готовить ему одно и то же блюдо, потому что она всегда забывает о том, что делала накануне». Она стала... планировать, как встанет рано утром и отправиться в путь, прежде чем Эриквин выйдет из дому. Он имел обыкновение начинать день с того, что объезжал ремонтируемые фермы. Фенелла н подозревала, что либо сегодня, либо завтра он вернется в Хеллинглей, чтобы выяснить, в каком состоянии груз. Было бы глупо на следующий день после их возвращения показаться в бухте. Наверняка солдаты продолжают поиски, исследуя ту часть побережья и, возможно, расспрашивая господина Райншоу или тех, кого они смогли найти в деревне. Фенелла была уверена, что таможенники ничего не узнают, так как в течение войны нелегальной торговлей занимались все жители д е р е в н и, Они очень опасались превратиться в доносчиков. Ходили слухи об ужасающей жестокости контрабандистов по отношению к тем, кто выдавал их властям, и даже к тем, кто, испугавшись, сообщал, где спрятан груз. Таналла не сомневалась, что все, живущие в деревне и поблизости, гораздо сильнее боялись господина р а н ш о у и контрабандистов, чем солдат. И в то же время Периквину было опасно появляться на берегу. т е н е л л а надеялась, что у него хватит осторожности держаться подальше. Анна сообщила ей, что вчера и позавчера заезжал Периквин, чтобы справиться о ее состоянии. Но мама не разрешила ему заходить в спальню дочери. Это было своего рода запоздалой попыткой госпожи Ламберт соблюсти правила приличия. Однако это дало Фенелле возможность понять, что ее родители, наконец, осознали. У них взрослая дочь. «Анна, я хочу видеть лорда Корбери», — сказала она старой горничной. «Я не собираюсь приводить его сюда по черной лестнице без ведома вашей матушки». заявила анна он уже достаточно навредил вам и я не допущу чтобы он опять навлек на вас какие то неприятности Мне нужно обсудить с ним очень важный вопрос продолжала уговаривать ее фенелла все вопросы могут обождать в голосе анны слышалась решимость и фенелла поняла что приговор окончательный «Сегодня я смогу увидеться с ним», — подумала Фенелла, уверенная, что он обязательно придет к ней. Но мысль о том, что он, возможно, не очень нуждается в ее обществе, и что его интересуют совсем другие вещи, а отнюдь не ее состояние, привела Фенеллу в уныние. «Он очень расстроен тем», — печально размышляла она, — «что его дела пошли в кривь и в кось». Но, с другой стороны, когда солдаты уберутся, можно будет поднять лодку, а господин р э н ш о у поможет найти лошадей по в о з к у чтобы увезти табак и бренди. Эти мысли вселили в Фенеллу надежду, но ей тут же пришло в голову, что на этом контрабандная деятельность Перри Квина не закончится. Ее сердце жрал холод страха. Даже если за груз он выручит больше пяти тысяч фунтов, все равно этого будет недостаточно. Ему придется еще не раз плавать во Францию. Эта мысль привела Фенеллу в полуобморочное состояние. Она не сомневалась, что рано или поздно их схватят. Все преимущества были на стороне властей. Ведь не смогут же они каждый раз проскальзывать сквозь сети, расставленные таможенными катерами и солдатами, непрерывно патрулирующими побережье всей бухты. «Я не вынесу этого. Не вынесу», — шептала Фенелла. Она зажмурилась при мысли, что ей придется участвовать в контрабандных ходках через Ла-Манш, когда в любой момент из тумана может появиться сторожевой катер и раздастся резкий окрик, приказывающая остановиться, когда начнут свистеть пули, которые будут преследовать их, как только они предпримут попытку ускользнуть. Возможно, в следующий раз пуля достанется не ей, а п е р е к в и н у Хотя Фенелла, полностью погрузившаяся в свои размышления, сидела с закрытыми глазами, тем не менее она почувствовала, что поблизости кто-то есть. Она подняла глаза в надежде увидеть Периквина, но оказалось, что рядом стоит сэр Николас и наблюдает за ней. Ее губы тронула слабая улыбка. э н е л л а хотела что-то сказать, но сэр Николас ее опередил. «Ваша горничная рассказала мне, что вы были ранены в руку». «Что же на сей раз сделал с вами этот дерзкий мальчишка?» В его голосе слышался такой гнев, что Фенелла не смогла сдержать изумление. е о н и не следовало бы ничего рассказывать», — проговорила она слабым голосом. «Это держится в секрете». «Нельзя делать из этого тайну», — резко сказал сэр Николас. «Корбери следует указать на его поведение. Я всегда считал его безответственным, но мне казалось, что он...» «Достаточно опытен, чтобы пользоваться оружием, не причиняя никому вреда и, в первую очередь, вам. Вы не должны обвинять Переквина!» — воскликнула Фенелла. «А я обвиняю его!» — возразил сэр Николас. «И намерен сказать ему, что думаю о нем. Настало время, чтобы кто-то положил конец его буйным выходкам». «Если бы...» ни ее б е с п о к о й с т в о по поводу несправедливого обвинения Переквина, Фаннелла вряд ли смогла бы сдержать улыбку. — Все совсем не так, как вы думаете, — сказала она. — Пожалуйста, не сердитесь на Переквина. — Сердиться? Я крайне возмущен его поведением. Как он мог допустить, чтобы вас ранило? И зачем ему понадобилось оружие в это время года? Полный подозрений вопрос сэра Николаса заставил Фенеллу тихо произнести «Меня ранил не переквин». «Тогда кто же?» — поинтересовался сэр Николас. «Таможенник. Боже мой!» При этих словах он рухнул на стул. Как обычно, сэр Николас был очень изысканно одет. над белым галстуком, упираясь в подбородок, топочили с кончики воротника. Камзол сидел на нем без единой морщинки. Чехол для часов отбрасывал солнечные блики на бледно-желтые панталоны, плотно обтягивающие его ноги, а его начищенные до зеркального блеска ботфорты вызывали у Фенеллы страстное желание довести ботфорты п е р е к в и н а до такой же степени совершенства. — Что вы сказали? — пробормотал сэр Николас, обретший, наконец, возможность глубоко вздохнуть. Фенелла слабо улыбнулась. — Я доверяю вам н а ш и жизни, так как я почему-то уверена, что вы друг. — Вы хотите сказать, что занялись к о н т р а б а н д — Как бы задыхаясь, — спросил сэр Николас, — Фенелла кивнула. — Нам удалось без всяких осложнений переправить товар через Ла-Манш, — начала объяснять Фенелла, — но когда мы вошли в бухту, мы были вынуждены потопить лодку. Нас искали солдаты. Мы с Пеориквином спаслись только чудом. — Корбери, должно быть, свихнулся? — — воскликнул сэр Николас. Ужас, слышавшийся в его голосе, заставил Фенеллу рассмеяться. — Я решила, сэр Николас, что мне следует рассказать вам обо всем, и не только для того, чтобы вы простили Переквина, но и потому что предполагала, как вы будете шокированы, — с улыбкой сказала Фенелла. — н у ведь все в порядке. Пуля с таможенного катера только поцарапала мне руку. Естественно, я не могла рассказать маме, что произошло. «Если бы вы ей рассказали, она сдала бы этого молодого б а л б а н а властям и правильно поступила бы», — угрюмо произнес сэр Николас. «Не забывайте, что если Переквина отправят на поселение, я поеду с ним». «С вызовом», — сказала ф е е л л а «потому что, Николас, я абсолютно уверена, что вы не выдадите наш секрет». «Я намерен задать этому Корбери хорошую трепку», — сказал сэр Николас, — «которую он и заслужил». ф е е л л а опять рассмеялась. «Сэр Николас был высоким мужчиной, но Периквин был выше». и значительно шире в плечах. Она заранее знала, кто выйдет победителем, если дело дойдет до того, что этим двум мужчинам придется п о м е р и т ь с я с силой. «Нас не схватили, а моя рана уже заживает», попыталась она утешить сыра Николаса. «Через пару дней от всей истории останутся одни воспоминания небольшая отметина на моей руке». «Как вы могли так глупо рисковать своей жизнью?» — спросил сэр Николас. На этот раз его голос звучал совершенно иначе, она, опустив глаза, ответила. а м не пришлось поехать. Без меня п е р е к в и н ни за что не заключил бы ни одной сделки». «Я запрещаю вам заниматься этим», — сказал сэр Николас. «Вы с л у ш и т е меня, Фенелла? Я категорически запрещаю вам!» Глаза Фенеллы расширились от удивления, и она вопросительно посмотрела на сэра Николаса. «Вам, т е н е л л а необходим человек, который заботился бы о вас. Вы выйдите за меня замуж?» «Сэр Николас!» Без сомнения, Фенелла была крайне изумлена. — Я никогда не думала, — пробормотала она, — я никогда не могла пред... представить. Помолчав, она быстро проговорила, — но ведь вы хотели жениться на Хетти. — В действительности я никогда не хотел жениться на ней, — ответил сэр Николас. Я только обдумывал эту идею. Ведь Хетти такая красавица, и я решил, что она будет очень хорошо смотреться в фамильных бриллиантах. Но подобные мысли приходили мне в голову до того, как я встретил вас. Но я меньше всего подхожу под тот тип женщины, которую вы пожелали бы взять в жены, запротестовала Фенелла. Вы знаете, что... Я всегда говорю то, что думаю. Я не выгляжу важной дамой, к тому же у меня нет тех качеств, которые вы считаете столь важными. Я действительно считал все эти мелочи важными, сказал сэр Николас Но в тот момент, когда я встретил вас, с е н а л а Я понял, что все мои ценности ложны. Он наклонился... и взял ее за руку. «Именно встреча с вами, — тихо проговорил он, — показала мне, — сколь многого был я л и ш ё н в жизни».